Глава двенадцатая. Семейные реликвии. Сергей Сергеевич Воронцов смотрел на полковника Лукова сердито, шевелил бровями, супился. Я все сказал, спросил он сурово, когда Луков умолк. Да вроде все, отвечал полковника. А впрочем, если понадобится, то и для протокола добавить могу, если к примеру одной прослушки недостаточно будет. Полковник с детства не лез за словом в карман. А с возрастом это его ехидное свойство только усилилось. Вероятно, именно поэтому он закончил службу всего только полковником, хотя по талантам и в генерал-лейтенанты мог выбиться. Но так во всяком случае считал его старший друг и начальник генерал Воронцов. "Изык твой враг твой", частенько говорил он Лукову. "Засунь его себе в службу тылу и помалкивай, когда не спрашивают. А и когда спрашивают, то уж об ней распинайся". Так точно и слушаюсь, этим твои речи должны ограничиваться. Болтать по душам ты с подследственными будешь, а с начальством должен быть чуть умнее еловой дубины, иначе невидать тебе генеральских погон как своих ушей. Но однако Локф его не слушался. При всяком случае наровил свое мнение показать следствием чего и явилась прискорбная задержка по службе и выход на пенсию в чине всего только полковника. Впрочем, и это было неплохо, потому что полковничья пенсия в КГБ это как армейская генеральская, то есть деньги очень даже приличные. Но вот есть ли один живёшь, сурово уточнил Луков. Или, к примеру, с женой старушкой, которая даже тросов новых себе не покупает, потому что за возрастом некому их с неё снимать. А если у тебя двое детей и трое внуков, из которых один более, а остальные сидят на ипотеке и работают на трёх работах каждый? Вот тот брат Сережка, оказывается, что пенсия моя генеральная просто пленки растереть. Но ты Сашка, говори, да не заверяйся, окорачивал его генерал. Во-первых, пенсия у тебя такая, что многие работающие такую бы зарплату мечтали иметь. Во-вторых, насчет ипотек ты советский времена вспомни. Там люди десятилетиями на улучшение жилищных условий стояли. Под три поколения в одной квартире ютились. Это ещё хорошо, если в отдельный. Вот -то с тобой и бараки застали, и коммуналки и общаги разные всякие. И ничего, жили люди, никто на большую пенсию не жаловался. Лукав хмыкнул. А Иван Чехов вспомнил бараки, коммуналки. Он бы ещё про первобытных людей вспомнил, или каменные топоры вместо пистолетов. Это всё когда было, в незапамятные времена. А сейчас вон прогресс куда ушёл, у каждого смартфон, а в смартфоне целый мир. Хочешь книги читать, хочешь музыку слушать, хочешь кино смотреть, или в музей пойти, виртуальный. В космос уже не космонавты летают, а обычные туристы из тех, что побогаче. А люди по-прежнему от зари до зари трудятся, чтобы по квартире ипотеку выплатить, и при этом у некоторых олигархов яхты по полмиллиарда долларов и самолётов личных, целые эскадрильи. Нехорошо это, неправильно. От как был ты, Сашка, диссидент, а так диссидентым остался. Сердился Сергей Сергеевич. Ты вообще с такими взглядами революционными, чё на службу в КГБ пошел? А чтобы социалистическую законность восстановить, отвечал Луков. У меня отца не за что не прошто репрессировали. Вот я решил помочь Никите Сергеевичу разогнать всю эту малину, да так, чтобы органы наши были примером всему миру, а не пугаломаггородным. Варанцов только руками разводил. Вот нашел себе пугала. Да КГБ во всем мире боялись, боялись и уважали, и до такой степени, между прочим, что в пятидесятые годы американские генералы из окон сигали с криком КГБ идет. Во-первых, не КГБ, а красные, отвечал полковник. Во-вторых, не генералы, сигали. Один только всего генерал. Он же министр обороны США. И в-третьих, что нам за радость, чтобы нас боялись? И во мне такое, не бояться должны, а уважать и любить. О, то не нас и любили в девяностые. При Горбачёве, Вильценне, кивал Воронцов. Уж как они нас любили, до сих пор звон в ушах стоит. Только недавно разгибаться стал птюхончику до да колен вставать от той любви. Не, Сашка, рак есть рак, и нечего тут с ним хороводы водить ни к чему хорошему, как показывает опыт, это не приводит. Лука в только рукой махнул и домой засобирался. Разговоры эти вели они не первый раз и толку от них никакого не было. Но ну, даже предположим, взял бы генерал его сторону и во всем бы с ним согласился. Что дальше? Люди от этого, что лучше бы жить стали. Его собственные дети и внуки, которым сколько он не бейся, а помочь не в состоянии, умирает. Если хочешь жизнь изменить, тут надо не с генералом разговаривать, а с полковником. Он только сидит, тот полковник высоко смотрит далеко. И Александр Анатольевич Лукова со всеми его гуманистическими идеями никто к нему не подпустит. Так и буреваемый грустными мыслями по обустройству России, которые сам Александр Анатольевич звал стариковскими проектами, добрался он до собственной квартиры. Несмотря на почтенный возраст, зрение у Лукова оставалось орлиным. С таким зрелием шутил он, хотя обратно на службу поступай в снайперы. Однако шутки шутками, а зрелие в этот раз не подвело его и, возможно, спасло от серьёзных проблем. Вы, конечно, спросите, что значит слово проблемы в представлении отставного полковника спецслужб. Ответить на это легко. Серьёзная проблема это когда тебя на тот свет отправляют на встречу со святым Петром. Всё остальное лишь досадные мелочи, в крайнем случае, неприятности. Приблизившись к двери и вытаскивая уже ключи из кармана, вдруг увидел полковник Лукков, что замок его двери слегка поцарапан. Ключами таких царапин не сделаешь, тут чем-то другим шаровали. Ясно как день, что в квартиру его вошёл взломщик. При этом похоже взломщик не опытный. Луков застыл на несколько секунд, обмысливая ситуацию. Словечко это обмысливать, подчеркнул он, кажется, с усложницена. Ещё в те годы, когда тот был ни лауреат никакой, и ни патриот отчизны, а щепеница идейный врак. Очень оно тогда полковнику понравилось своей картинностью. Он обычно так и делал, то есть именно что обмысливал, подходил к проблеме с самых разных сторон. Правда, голова у полковника работала с реактивной скоростью на мисловами. Пока у обычного человека рождалась всего одна мысль для да и то хромая и кургузея, перед Луковым проходило целое рота размышлений о ровных, крепких и хоть сейчас готовых в бой. Итак, что мы имеем? Первое. Кто-то пытался взломать дверь его квартиры. Проще всего, наверное, было спуститься на этаж ниже и вызвать полицию, чтобы доповязало незваного гостя. Однако Судя по царапинам, субчик этот был человеком во взломе не очень опытным. Так что, может быть, ничего он и не взломал, а просто ушёл домой, не слон хлебавши. Таким образом, если вызвать полицию сейчас, можно оказаться в смешном положении старого беспокойного пердуна, которому чудится не весь что. А могут и штраф выписать за ложный вызов, следовательно. Прежде чем кого-то вызывать, надо убедиться, что вор находится в квартире, а как в этом убедиться? Правильно войти в квартиру самому. Благонагородный пистолет у полковника всегда с собой в пиджаке. Тут люди непосвящённые скажут, конечно, что вор наверняка дверь за собой запер изнутри, чтобы его не беспокоили разные там хозяева квартиры и прочие сомнительные старички, но полковник знал, что запереть дверь его квартиры изнутри можно только имея ключ. Никаких засовов и самозакрывающихся английских замков в доме у него не было. Таким образом, открыть-то вор квартиру ещё мог, а вот запереть вряд ли. Именно поэтому есть смысл незаметно зайти в квартиру самому при поддержке верного ПМ и спросить у грабителя, чем это он тут занимается. Только действовать надо быстро, чтобы застать противника в расплох, а то он с дуры в окно может тягонуть. Второй этаж высота небольшая, прыгнуло был так. Не хотелось бы, дамы и господа, взять и упустить врага, который имел наглость явиться грабить квартиру от став нового полковника КГБ. Голова ещё только додумывала все эти мысли, а правая рука уже извлекла из пиджака пистолет. Взявсь за дверную ручку, полковник мягко и медленно на неё надавил. Дверь открылась так же мягко, медленно и совершенно бесшумно. Полковник затял дыхание и направил пистолет прямо перед собой. Даже если вор услышал его и притаился в прихожей, рефлексы должны сделать свое дело. Собственно, а что тут делать? Только на спусковой крючок нажать. Уж на это его подагрические пальцы еще способны. С другой стороны, нажимать на крючок не хотелось бы, совсем не хотелось. Что если грабитель окажется безоружным? Он его из пистолета. Это, дамы и господа, явное превышение необходимой самообороны. Правда, в последнее время ходят упорные слухи о смягчении закона о самозащите. То есть, типа, как в Америке, если вдруг зашёл незваный гость на твою территорию, защищаться можешь любыми способами. Хоть кулаками, хоть из пистолета, хоть баллистической ракетой по нему удари. Ну потому что что он делает в твоём доме этот незваный гость, если его никто не звал? Ну, у нас, пожалуй, ещё ряд 100 такой закон не примут, потому что традиции другие. Типа, ударили по щеке, подставь другую. Но если на его луковский взгляд, не надо бы так делать. Потому что уж больно много злобы и дикого народного круга. Если каждому подставлять щёку, никаких щёк не хватит. Придётся в другие места подставлять, более, что ли, стыдные и болезненные. Волковник уже стоял в прихожей и внимательно прислушивался. Квартира у него двухкомнатная. Помимо того, есть еще кухня, санузел и кладовка. Очень важно понять, куда идти первым делом, чтобы враг не оказался у тебя за спиной. Слух у полковника был похуже, чем зрение, но и такого слуха оказалось довольно, чтобы различить движения в гостиной. Что ж, спасибо, что не в туалете заперся добрый человек. Есть некоторое пространство для маневра. Луков прижал руку с пистолетом к печени, случись чего, так труднее его выбить из руки. и шагнул в гостиную. Диван был наполовину разобран, из его недр вывалилося одеяло и подушки. Все шкафы и все ящики в комнате были раскрыты и выподтрушены. На полу валялась разбросанная одежда хозяина. Среди этой одежды сидел человек лет 50 в сером костюме, устремив застывший взгляд куда-то в стену. Руки вверх. Отчётливо произнёс полковник: Человек медленно повернул голову к Лукову, и глаза его были водянисто-голубые. Руки, повторил тот. Грабитель как-то неохотя поднял одну правую руку. Обе руки, сказал полковник. Тот поднял и вторую, невысоко, примерно на уровне лица. Несколько секунд Александр Анатольевич изучал физиономию пришельца. В смысле, волос белобрысый, черты лица правильные, хотя и слегка отёкшие. Видимо, зло употребляет спиртным. Круги под глазами и килограммов двадцать лишнего веса неравномерно распределенные по всему телу подтверждали эту версию. Пьет, но не алкоголь, подумал полковник, что называется культурно употребляет. В целом же лицо неприметное, находка для шпиона. Ну и что мы тут делаем? осведомился полковник. Лицо грабителя исказилось, словно бы от сильной боли. Окей, okay, окей, okay, заговорил он с явным акцентом. Это ошибка. Я шел к вам поговорить. Дверь была открыта, я толкнул и вошел внутрь. Я думал, вы дома. А, кивнул полковник. А когда увидел, что меня дома нет, решил обчистить квартиру. Так что ли? нет, нет, замотал головой белобрысый. Не есть, так есть, не так. Ты иностранец, что ли? Есть, yes, есть. Yes. И иностранец. Облегченно закивал непрошеный гость. Я есть очень. на странице из United States of America приехал поговорить. Вы же есть Александр Луков вот, правда? Полковник хмыкнул. Ну, предположим. То, что грабитель знает, как его зовут, Лукова не удивило. При нынешних гуглах и интернетах можно в 2 минуты личность чёрта лысого установить, не то что какого-нибудь пенсионера. Украли личные данные из банка, вот ты уже и весь как на ладони. Можно я встава с пола? жалобно спросил иностранец. Тут холодно, дует. Где посидишь? сурово сократил его полковник. В бараке ему не холодно было сидеть холодно. Если такой теплолюбивый, ходи в шубе. Суровость полковника происходила вовсе не из природной жестокости, а из практических соображений. Если грабитель встанет или расположится на диване, ему напасть на хозяина квартиры будет гораздо проще, чем в положении сидя на полу. Так что ничего, померзнет. У меня ревма ма ревматизма, не без труда выговорил гость длинное русское слово. Мало ли, отвечал полковник. А у меня может геморрой, артроз, тугоухость и старческая деменция. то ревматизм боится застудить, то от по чужим квартирам не щастит. Иностранец снова затряс головой. Он не щастит, это ошибка. Ему нужно было поговорить с господином Луковым по очень важному делу. Полковник, ну, если нужен, говори. И, кстати, неплохо бы назваться, а то он Луковы знает, а тот его нет. Меня зовут Отто фон Шторм, представился иностранц. Фамилия немецкая, заметил Луков. Он говорил, что американец Мой дедушка из Германии есть, объяснил фон Шторн, уехать после войны. Понятно кивнул полковник. Привет иммигрантам Свободный Нью-Йорк. Небось дедуля из Германии бежал не просто так, небось рыльц в пушку, наверняка фашистам был, да и не простым, судя по фамилии Арадовитым. Гость однако запротестовал. Его дедушка вовсе не был фашистом, он просто бежал от коммунистического режима. Все знали, что Красная армия расстреливала аристократов. Красная армия расстреливала не аристократов, а врагов, назидательно сказал полковник. И в первую очередь врагов немецкого народа. Так что, если и дедушка твой враг, то значит ты по делу мне. Он не враг, замотал головой Отто фон Шторм. Он просто испугался. Но это не важно, это не имеет отношения к делу. А что имеет отношение к делу? Луков остро глядел на гость. И дело как выяснилось, и мело отношение это тот факт, что отец полковника Анатолия Евгеньевича Лукوف после Второй мировой войны был комендантом немецкого города Виртенген. Он был прекрасным человеком и заискал себе среди жителей города уважение и благодарность, поэтому когда в 1947 году он возвращался на родину, магистрат города преподнёс ему в подарок бронзовую статуэтку. Это были фазан и лис. Так, да, Иванов полковник, помню такой как же, а в этот с какого боку с вашим дедушкой нацистом. Дедушка, как выяснилось, тут был с того боку, что скульптура это была семейная реликвия фон Шторнов. И вот он, Отто фон Шторн, очень бы хотел вернуть эту реликвию в семью. Он человек не богатый, но готов даже заплатить некоторые, хотя и небольшие деньги. Если же нет никакой возможности вернуть скульптуру, он хотел бы по крайней мере сфотографировать её, чтобы американские мастера воссоздали её по фотографиям. Семейная реликвия, значит. Луков хмурил брови. Его раздражала необходимость держать иностранца на мушке, но пистолет он чувствовал опускать ещё рано. Слишком много неясного было во всей этой истории. А ты знаешь, Что реликвию эту делал советский скульптор Георгий Лавров? Yes, yes. Загивал фон Шторн. Именно есть он, Жорж Лавров. Вот только случилось это не ранее, я думаю, чем во второй половине 20-го годов прошлого века, когда Лавров учился в Париже. Продолжал полковник. Так вот мой к тебе вопрос: когда его работа успела стать вашей семейной реликвией? Примерно в то же время? Не моргнув глазом отвечал Отто фон Шторм. По его словам, бронзовая скульптура была свадебным подарком его деда своей невесте. Потомки долго эту скульптуру искали, и вот наконец стало известно, что она была увезена отцом полковника Лукова. Теперь же они очень хотят ее вернуть. Художественная ценность скульптуры невысока, на сот без, конечно, продать можно, но больших денег не выручишь, а для их семьи она очень, очень важна. Полковник насмешливо глядел в лицо американскому жулику. Ну, разумеется, и ценность невысокая вообще, смысла в ней никакого особенного нет. Именно поэтому господин фон Шторн вломился в квартиру в отсутствие хозяина. А знать ли он, что это его, как он говорит, ошибка может потянуть на 7 лет заключения в местах не столь отдалённых. Отто фон Шторн побледнел, как это 7 лет. "А вот так", отвечал полковник. Взлом квартиры считают сквалифицированным ограблением. Это не удочкой и кошельки через форточку вытягивать. А если учесть, что влез он в квартиру к человеку, который по роду своей работы был связан с государственной тайной, тут уже попахивает не просто ограблением, а и шпионажем. А это совсем другой коленкор. За это, прям скажем, можно такой срок получить, что домой в Америку больше не вернуться никогда. до 20 лет дают за такие преступления. Не говоря уже о том, что сидеть в российской тюрьме само по себе удовольствие ниже среднего. Ну, в общем, это уже не его полковника дело, пусть этим занимается полиция, российский суд, известный своей суровостью по отношению к иностранным шпионам. Услышав эти слова фон Шторн, до того просто бледный, сделался белым как простыня. Окей. Я просить вас, я Ну, муляц, я не хотел ничего плохого, забормотал он. Я просто хотел узнать о судьбе семьи Нереликви, оду, вот знаешь, в Теремной камере, отвечал полковник и показал ему пистолетом вниз. Руки за голову и носом в пол, быстро. Американец несколько секунд отцепинело смотрел на него, потом поднял руки, словно защищаясь. Хорошо, пробормотал он. Хорошо. Он что рассказывает господину Луку, во-на сначала он должен уточнить. Действительно ли интересующая его скульптура находится в доме полковника? Машнеземелец сурово ответил Александру Натруч. В таком случае всё в порядке. И он Отто фон Шторн приглашай товарища Мава полковника поучаствовать в его припятии. Что с предприятия деловито осведомил слуга. Денежный Извонно гостьки вновь весьма денежная. Более того, он верен, что господин полковник в жизни своей не мечтал о подобном. Речь идёт о миллионах долларов, что, известно, господину полковнику о золотых конях, баты и ничего. В таком случае он расскажет. И фон Шторн не торопясь и перемежая русский фразы английскими словами, взялся за повествование. Луков слушал его историю, молчание перебивая, только глаза его от старости, кажется, совершенно выцвевшие, время от времени вспыхивали неясным огнём. "Значит, ты считаешь, что выбитые на скульптурах номера это географические координаты, градусы, минуты и секунды?" спросил он, когда американец наконец умолк. Тот кивнул. "Не просто считает, он в этом уверен. Всего скульптур в доме деда было восемь, однако в письме, которое оставил дед, есть фотографии лишь шести из них". Имена они являются ключом к местонахождению Золотого коня. Так вот, последние лет тридцать он, отто фон Шторм, потратил на то, чтобы проследить судьбу пяти скульптур, найти их и выкупить. Одну он нашел в крымовом музее, другая украшала кассу в провинциальном зоопарке, третью увез в Швецию любитель сувениров, четвертую оказалась у русского издателя, пятую, впрочем, это все не важно. Важно, что из шести скульптур не найденной осталась только одна. Та самая, которую увез отец полковника Лукова. Если он узнает какой на ней номер, они смогут найти Золотого коня и продать его коллекционерам, а деньги после этого поделить между собой в разумных пропорциях. Полковник слушал его вполуха, а сам думал о чем-то. Это все хорошо, конечно, перебил он гостя, опуская пистолет и головой указывая американцу на диван. Но как же понять, какие цифры обозначают градусы, какие минуты и какие секунды? фон Шторн, забравшись на диван, отвечал, что это очень просто. Все статуэтки стояли в доме в определенном порядке. Первая означала градус восточной широты, вторая минуту, третья секунду, четвертая указывала на градус северной долготы, пятая на минуту, шестая на секунду. А эти скульптуры пропали из дома. Как же установить верный порядок, в котором они стояли? Фон Шторн улыбнулся. Его дед был предусмотрительный человек. Он понимал, что изваяния, не привязанных к месту, и могут быть увезены или просто украдены, поэтому он сочинил стишок, который позволяет установить порядок расстановки скульптур. Толкованик только головой покачал. Почему же их дед такой предусмотрительный, просто не взял и не написал, где именно лежит сокровище? Американец вздохлабился. Дед был слишком подозрительным. Он не доверял людям, не доверял даже нотариусу. И потому устроил всё так, чтобы найти сокровище смог только его сын, потому что только он знал некоторые детали, указывавшие на местонахождение коня Батыя. Но, впрочем, полковник может убедиться в его правоте, ему достаточно только сказать, где именно он хранит последнюю из баронских скульптур. Они посмотрят, что там за цифры и сразу узнают, где именно спрятан конь Ну конечно, усмехнулся Лук. Ты посмотришь, а потом и едешь к чартовой матери и ищи тебе свещи. Фоншторн на такое предположение, кажется, даже оскорбило. То есть как это ищи свещи? У них ведь джентльменское соглашение. Он, Отто фон Шторн, предлагает полковнику участие в прибылях. Они справедливо разделят деньги от продажи золотого коня и заживут припевающи. Справедливо это как? Полковник сурово глядел на американца из-под седых бровей. Ну, учитывая силы и время, которые потратил фон Шторн, а также его потомственные права на сокровища, украденные сокровища, уточнил Александр Анатольевич. Гость поморщился. Эти русские такие буквалисты. Если бы не его дед Золотой конь до сих пор лежал бы на дне озера Листвянка, скрытый от всех под трёхметровым слоем ила. Теперь же он может попасть в музей. Люди будут любоваться этой красотой. И всего только и требуется, что выкупить его за заранее говоренную сумму. Так вот, учитывая все выше сказанное лично ему, справедливым представляется такое разделение: десять процентов от суммы уважаемому полковнику, остальная часть, как бы не была она скромна, вот-то фон Шторму. Усмехнулся полковник. Девяносто процентов. Губа у тебя, я вижу, совсем недобра. А мы её сейчас тебе закатаем эту твою губу, учитывая, что я поймал тебя на месте преступления, и грозит тебе остаток жизни сидеть в тюрьме, а также учитывая, что без моей статуэтки ничего ты не найдёшь, предлагаю настоящую справедливость. Половина тебе, половина мне. Американец, или правильнее всё-таки было бы называть его немцем, так вот, американец, услышав такие слова, вытаращил глаза. По его мнению, это было совершенно несуразные цифры. Окей, если десять процентов полковнику кажется недостаточной долей, можно взять двенадцать, пусть даже пятнадцать ну, процентов. В крайнем, в самом крайнем случае он согласен дать ему двадцать процентов. Двадцать процентов – это же пятая часть от миллионной сделки. Однако полковник был не настроенный торговаться. Или американец принимает его условия, или идет куда подальше. Вздыхая и сокрушаясь, кляня горько и свою иностранную судьбину, вот-то фон Шторм все же вынужден был согласиться на предложение Александра Анатольевича. Так-то, ну лучше, подобрел Луков и даже верный свой Макаров опустил. Только имею в виду ты хитер, а я хитрее. Поэтому кот я посмотрю, а тебе не скажу. Мы с тобой вместе в Германию поедем, приедем на место, ты мне скажешь свои координаты, я лично покажу, где копать надо. Это хитроумное предложение расстроило фон Шторна ещё сильнее. Однако, крич ему всё равно было нечем, и он согласился. Вообще, его уже било дрожь от нетерпения, он становился то красным, то снова бледнел. "Когда же?" спросил он. "Когда вы посмотрите кот на вашей статуэтке?" Тут полковник неожиданно вздохнул, отвёл глаза. "Что, а?" забеспокоился немец. "Что означают эти ваши вздохи? Что-то не так у вас? Может быть, нет доступ к статуэтка?" Нету, признался полковник. Да ты сядь обратно, что-то скочил. И он коротко объяснил иностранному гостю, что после того, как отца арестовали по навету, в квартире у них произвели обыск и бронзовую статуэтку унесли чекисты. Как унесли? Пролепетал отдаван, что он куда унесли? Из Яла, объяснил полковник. Как вещественное доказательство. Какое доказательство? Не понял немец. Доказательство чего? доказательство того, что майор Луков в Германии брал взятки. На самом деле ничего он не брал, конечно, но кому-то очень хотелось его посадить. И тут уж, как говорится, все средства казались хороши. Так что вот посадили, а Фазана с Лишой изъяли и увезли неизвестно куда. На фоншторне теперь жалко было смотреть. Он сразу как-то весь сдулся, потёк. И черты лица его до того вполнели спектакльные, словно смыло дождём. Теперь на этом замазанном холсте не разглядеть было ни глаз, ни бровей, ни даже носа, только обиженные, сложенные в выжицу губы. Значит, всё пропало, простонал он. Почему же вы сразу мне сказали? Ведь это значит, что всё зря. Полковник с минуту глядел на него, морщил лоб, потом проговорил: "Ну почему же зря? В архивах есть делаться. А там имеется протокол обыска и изъятия. Надо только добраться до него. Воронцов глядел на полковника как на сумасшедшего. Найти протокол сороковых годов? переспросил он. Ты в своем уме, дружище? Луков поморщился. Не за тем он пришел к приятелю, чтобы его сумасшедшим называли. А как же тебя называть изволишь? извительно спросил генерал. Аристотелем, может быть, или Сократом? Полковник сидел хмуро. Дам, все понимает? Но потому и явился к Воронцову. Тот, во-первых, генерал, во-вторых, историк. У него к архивным документам допуск есть. Так то архивные документы. Сергей Сергеевич уже не сдерживался и теперь почти что кричал. Это приказы, распоряжения, приговоры и, и всё в таком роде, содержательные бумаги. А ты что захотел? Ты знаешь, сколько тогда было таких протоколов? Знаешь? Миллионы. Да кто и где их где стал их хранить? Или может по твоему в госбезопасности каждую использованную туалетную бумажку хранили, если не от грифа совершенно секретно или там хранить вечно полежала бумажка свой срок. Да и под нож ее полковника это понимал хорошо, сам слава богу всю жизнь отслужил в органах. И все же, все же, может быть, если найти само дело его отца, там найдутся и следы статуэтки. Генерал только головой покачал. Дело его отца, майор Лукова, надо было искать в 90-е, когда архивы КГБ открывали. Сейчас всё снова закрылось. Если есть в деле хоть одна страница под грифом секретно, дело не откроют. Слушай, Серёжа, полковник давно не говорил со старым другом так серьёзно. Я ведь не просто так пришёл. Мне статуэтка эта по горлу нужна. Это ты свою жизнь со смыслом прожил, даже когда все обрушилось, нашел себе дело и историю. А я, понимаешь, не бух свечка, не чертак учерга. А тут на склоне лет появился такой шанс. Какой еще шанс, генерал? внимательно смотрел на Лукова. Ты о чем вообще? Луков замялся. Не знаю, говорит ли. Генерал вспылил, застучал кулаком по столу. Ты меня такой с задачей грузишь, а зачем она тебе объяснять не хочешь? полковник умолк, повесил голову, молчал, наверное, минуты 3, потом посмотрел на друга мученическим взглядом: "Не, тебе расскажу. Только ты никому". Спустя полчаса, когда полковник закончил свой рассказ, Воронцов встал с кресла, открыл форточку и сделал то, чего не делал уже лет 20, а именно закурил. Выкурив папиросу, он выбросил её прямо в форточку. что для аккуратного генерала было делом тоже невиданным. Потом повернулся к Лукову и посмотрел на него крайне хмуро. "Всё равно грязная история", сказал он. "Грязная и противозаконная". "Что в ней противозаконного?" оскорблённо спросил полковник. "Хочу найти скульптуру, которую подарили отцу благодарные люди". Воронцов отвечал, что дело не в скульптуре, а в том, для чего она ищется. Какой-то проходимец фашистский отпрыск к тому же хочет загробастить археологическое сокровище, которое, между нами говоря, было украдено из России, и он Лука собирается этому проходимцу помочь. Я не проходимцу пытаюсь помочь, отвечал полковник Хмуров. Я внук своему пытаюсь помочь. Мне ж тебе сказал, у него спинальная мышечная атрофия. Пока ребёнком был, нам по госпрограмме спинразу давали, но парню скоро 16 лет исполняется. А для взрослых бесплатного лекарства добиться гораздо труднее, а если самим покупать, так это почти четыреста тысяч долларов в год. Где их взять? Негде. Значит, что выходит, умирать, мальчишки? За что? Чем он виноват? Перед глазами его отчетливо встал хрупкий и сломанный, словно сухая веточка, и самый любимый внук Сашка. Он сидел в инвалидном кресле, маленький, нечеловечески худой, упакованный в корсеты. И улыбался деду счастливый почему-то и тоже прозрачной улыбкой. Лука в только что купил ему очень дорогой и очень хороший планшет, которым можно было управлять при помощи голоса. Одна правая ручка у парня худо-бедно работала, левая же была зажата в локте и не действовала почти совсем. Да и правая, между нами говоря, не очень-то была рабочая. Даже пластиковую чайную ложку с помощью которой он пил чай было трудно ему держать и очень быстро рука уставала. Поэтому планшет с голосовым управлением оказался для парня настоящим подарком. Спасибо, дед, сказал Сашка, освещая полковника огромными в пол лица глазами. Хуже не знаю, что бы я без тебя делал. С таски бы вылком выл, наверное, круглые сутки. Вот был бы сюрприз соседям. Острый язык и саркастический нрав внук унаследовал, видимо, по прямой линии от деда. Разговаривая с ним, Лука в быстро забывал, что перед ним сидит тяжело больной мальчишка, обреченный в лучшем случае на пожизненную инвалидность, а в худшем на скорую мучительную смерть. Пока власти платят за спинразу, внук живет, но что будет дальше? Не печалься, дед, все будет пучком. Сашка его еще и утешал и поддерживал в отчаянные часы. Посмотри, как далеко ушло человечество, какие технические изобретения, какие лекарства. В прошлом веке бы я родился, до 2 лет бы не дожил. Что-нибудь придумают. Да придумали уже, придумали. Есть же препарат, способный безнадёжно больного превратить в здорового. Вот только стоит он таких денег, которые нормальный человек за всю жизнь не заработает. Есть, есть лекарство, которое проблему решает, горячо повторил полковник, глядя в внимательные глаза Воронцова. Раз оно всегда решает при том, оно просто вытесняет больной ген и человек становится здоровым. Один раз его принял и все. Но цена этому препарату больше двух миллионов и не рублей, Сереженька, а долларов. Я откуда скажи могу я достать такие деньги? Не откуда. И ты не достанешь. Так может это Бог мне такой шанс дает? Может вся эта история с золотым конем только потому и началась, что нужно спасти жизнь одному мальчишке? И пока есть хоть какой-то шанс, я не отступлюсь. Гранцов только руками развел беспомощно. Да ведь он меня отговаривает, но невооруженным глазом видно, какая это всего авантюра. Ну, предположим, найдет Луков статуэтку, посмотрит, что у нее там за номер, а дальше что? Ехать с фон Штормом в Германию? Как только золотой коня окажется в руках американца, он просто избавится от Лукова, прирежет как барана, и все его благие намерения на этом и кончатся. Полковнику прямо мотнул седой головой. Не прирежет. Для того он всю историю Воронцову и рассказал. Фоншторн знает, что друг мой генерал КГБ случае чего его из под земли достанет, так что ему дешевле будет от меня откупиться. Воронцов покачал головой. Ну спасибо, удружил еще и его к этой афере приплел. Ему девяносто уже, он сам на ладонь дышит. Кого и как он сможет достать? Ну так американец-то этого не знает, возразил Луков. У них на слова генерал КГБ одна реакция, под жилки начинает трястись. А то, что КГБ уже тридцать лет как не существует, а генералу триста лет в обед такие тонкости никого не волнуют. Единственное, что они там у себя усвоили, что у КГБ длинные руки, и никто не хочет, чтобы эти длинные руки взяли его за горло. Так что ничего, не убьют его. А главное сейчас любыми средствами добраться до статуэтки. Генерал еще немного подумал, почесал нос. Ладно, сказал он. шансов ноль из 100, но попробуем. И попробуем одновременно с двух концов. Он Луков составит заявление в Московское управление ФСБ. В заявлении этом он попросит выдать ему дело его отца, незаконно репрессированного в 1947 году и реабилитированного в 1957 за отсутствие их состава преступления. Они, конечно, операцию будут, тысячу бумажек и справок попросят. "Нет, ничего, продавим", уверенно сказал Вранцов. "Он закончал тоже человек из системы, заслуженный ветеран спецслужб. Сейчас это ценят, не то что в 90-е. Я со своей стороны попытаюсь зайти с чёрного хода через свои связи. Скажу, что для книги нужно о героизме и гуманности работников НКВД-МГБ в послевоенные годы". "Гуманности?" удивился Луков. "Её матушки", кивнул Вранцов. Сейчас понимаешь, мода пошла на гуманность и человечность, и не просто каких-то обывателей, а именно что спецслужб. Доказано, что даже во время репрессий в советские времена рядовые работники органов как могли спасали людей, отмазывали их от высшей меры, старались смягчить наказание. Кем доказано? спросил полковник с невинным видом. Генерал поглядел на него с иронией. Да он издевается, что ли? Говорят ему доказано, значит, доказано. Или он что, не верит в гуманность родных органов? Верю всякому зверю, а ежу погажу, ухмыльнулся Луков. Таков уж видно был полковника зловердный характер, что даже в самых сложных и драматических обстоятельствах продолжал он над всем ехидно посмеиваться. "На старшке, если б я тебя не знал 100 лет и не дружил с тобой ещё столько же, я бы тебя лично своими руками расстрелял, как человека дискредитирующего специальные службы", сказал Сергей Сергеевич. Полковник отвечал, что у них расстрел законом не предусмотрен, а Воронцов на это ответил, что для него луккого можно было бы сделать исключение. Так привычно поддевая друг друга, кажутся обрели они наконец более-менее устойчивое расположение духа. Теперь можно было браться за дело, каким бы ни казалось оно трудным и бесперспективным. Нет такого дела, с которым не справились бы генерал и полковник, пусть даже и в отставке. Заметил лук Генерал рассеянно покивал, что-то соображая. В голову ему пришла новая мысль: знакомство с знакомствами. Но народной меч пошел жадный, проговорил он забоченно. Может, такое случится, что понадобится кое-кого подмазать? Да сколько угодно, кивнул полковник фон Штарн все оплатит. Как говорится, в его интересах. Ну и ладушки, успокоился генерал. Будем считать это немецкими репарациями за ущерб, нанесенный нам в Великой Отечественной.